Первым, вскарабкавшись на вал, Монгу замер статуи, даже не обернувшись в сторону отставших товарищей. Добравшись до него, Олег встал рядом, ошеломленно охнул, тихо произнес: Я прав, центр действительно был в районе вокзала. Аня спорить с этим утверждением не стала, а гладиаторы вообще не поняли, что он сказал, хотя русский язык выучили неплохо. Вал вздыбленной земли образовал идеальный круг диаметром около километра. То, что располагалось внутри этого кольца, можно было обозвать одним словом – хаос. Ни одного кусочка обычной степи. Все покрыто рваными нашлепками, явно выдранными с земной поверхности неведомой силой, притащившей их сюда. Разлохмаченные асфальтированные пятачки, фрагменты зданий, огромный циферблат вокзальных часов, лежащий стрелками кверху, перекосившиеся столбы уличного освещения, искореженные вагоны, машины, перемешанные с киосками, и кости, кости, огромное количество костей. Привокзальная площадь всегда была оживленным местом. Господи! сколько людей тихо произнесла аня что это такое изумленно спросил ирон центр сюда ударила вся та сила что перебросила нас в ваш мир вряд ли гладиатор что то понял но переспрашивать не стал вместо этого опасливо уточнил а эта сила не может убить и нас как всех этих людей сомневаюсь «Это было давно, чуть ли не год назад, если и ударит еще раз!» «Сомнительно, снаряд два раза в одну воронку не попадает!» Арк вряд ли что понял, кроме одного. Им пока ничего не угрожает. Осознав сей факт, он тотчас прагматично поинтересовался. «Мы осмотрим это место? Здесь должно быть немало волшебных вещей!» «Тут не один день нужен, чтобы осмотреть весь этот хаос», – вздохнул Олег. «Нам не стоит терять время, все равно много не унесем, да и воды здесь нет, сушь полная». Поймав на себе умоляющий взгляд Монгу, он смягчился. «Ладно, час-другой потерять не страшно, только держаться будем рядом, Аня. Ты можешь посидеть пока, передохнуть?» «Нет, я с вами не хочу одна оставаться». «Хорошо, мы все равно не сможем здесь передвигаться быстро. И внимательно смотрите, куда ступаете. Не нравится мне этот яролаж, как бы последние ноги не переломать». Кое-как преодолев первые завалы, люди достигли асфальтового пятачка с парочкой автомобилей. Олег понял, что даже сотней помощников не сможет внимательно все обследовать за один день. Ощущение такое, будто двигаешься и небы в небрежно спрессованной громадной куче мусора. Обследование машин не принесло значимых трофеев. Продовольствие не нашли, лишь в одной содрали чехлы с сидений. К счастью, там не оказалось трупов. Кроме того, в найденную пластиковую бутылку нацедили бензина. С ним будет проще разводить огонь в сырую погоду. Олег не стал здесь задерживаться. Его тянуло дальше. Там виднелись исковерканные лотки и киоски, явно попавшие сюда с края привокзального рынка. Идти приходилось осторожно. Вздыбленная почва изобиловала провалами и прикрытыми пустотами. Каждый шаг грозил неприятными последствиями. Преодолеть пришлось около 50 метров, но на это ушло почти десять минут. Завидев тряпки и цветные упаковки, Аня позабыла об усталости и соседстве с человеческими останками, бросилась рыться в этой рухляде. Олег не разделял ее восторга. Его бы больше устроили ящики консервов. Однако выбирать не приходилось, что есть, то есть. Впрочем, Монгу, уклонившись в сторону, обнаружил потеки соли, вымытой водой из разорванных пачек. Хотя назвать это продовольствием не поворачивался язык, но все равно неплохо. Олег был уверен, что здесь наверняка есть и уцелевшая еда, но вот как найти ее в этих завалах? Став на здоровенную каменную глыбу с будто оплавленной поверхностью, он уныло посмотрел по сторонам, но так и не заметил признаков чего-нибудь съестного. Возможно, они что-то и смогут найти, но для этого придется рыться не один день. «Нет, задерживаться им нельзя. Через несколько часов стемнеет, а до этого времени надо добраться до воды. Жажда достала всех. За весь день даже островка снега не нашли. Тепло последних дней свело его напрочь». Несмотря на свои геологические познания, Олег не понял, на чем стоит. Впрочем, глыбу он не рассматривал, камни его сейчас не интересовали. «А зря». Будь островитянин повнимательнее, имел бы неплохой шанс приподнять завесу тайны над загадкой появления землян в этом мире. Это был кусок астероида, ударившего по его родному городу как раз в районе железнодорожного вокзала. В тот момент сложилось редкое стечение обстоятельств, и несколько обломков пронзили ткань Вселенной, угодив в сопредельную реальность. Канал существовал какое-то мгновение. Тут же захлопнулся, ударив замкнутой в нем энергией по эпицентру. С одной стороны, повредить это никому уже не могло. В этом месте зияла пылающая воронка, от которой расходилась сейсмическая волна, сметавшая городские кварталы. Но с другой, все было почти спокойно, если не считать тысяч людей и обычных обитателей степи все они погибли, не успев даже осознать, что произошло. Те, кому посчастливилось оказаться вдалеке, испытали лишь неприятные ощущения, только редкие неудачники пострадали серьезно. Пилот, заводя самолет на посадку, с криком рухнул на штурвал. Остальные члены экипажа ничем не смогли ему помочь, так как сами страдали от боли и головокружения. Крылатая машина, Чиркнула по макушкам деревьев иного мира, после чего пропахала вершину плоского холма, рассыпавшись на тысячи обломков. Некоторые бедолаги, материализовавшись на краю обрывов, не удержавшись, падали вниз. Стихия действовала жестоко, но не всегда. Никто почему-то не возник высоко в небе. Все появлялись на малой высоте, падение с нее редко приводило к серьезным травмам. Ничего этого Олег не вспомнил, хотя один внимательный взгляд, брошенный на каменную глыбу, мог сказать ему многое. Его больше интересовали сугубо практические вопросы, причем особенно волновал один «Чего бы пожрать?» «Орехи – вещь хорошая, но все же хочется чего-нибудь посущественней». «Жаль, что нигде не виднеется призывно манящая вывеска уцелевшего продовольственного магазина!» «Эй!» – прикрикнул он. «Хватит! Надо уходить!» «Подожди!» – озабоченно отозвалась Аня, роясь в кучах тряпья. Арки подошли беспрекословно. Их настолько потрясло изобилие странных вещей, валяющихся мощным слоем на километр вокруг, что они, растерявшись, Вели себя на удивление робко, без всякого азарта выискивая волшебные вещи. Монгу с грустным видом вертел зеленое бутылочное горлышко, не радуясь чудесной находке. Айрон задумчиво рассматривал колесную пару от железнодорожного вагона, как бы прикидывая, сколько из нее можно наделать боевых топоров. «Но Аня... Другое дело!» Она сейчас была в своей стихии. Девушка ухитрила собрать груду каких-то грязных тряпок, свертков, коробок, причем явно собиралась все это прихватить с собой. В планы Олега подобное не входило. Подойдя к жене, он решительно хлопнул ее по плечу. «Все, уходим!» Аня секунды две пребывала в задумчивости, но затем, до рассудка, отягощенного шопинговыми мыслями, Что-то дошло, и она, подняв голову, рассеянно произнесла «Что ты сказал?» «Уходим. Все, пойдем, мы не можем взять с собой эту кучу тряпья». «Так я рюкзачок нашла. Он грязненький, но ничего, потом можно будет постирать и...» «Аня!» – решительно произнес Олег. «Все, надо уходить. В этот рюкзачок не поместится и двадцатая доля того, что ты насобирала». «Да и полезного ничего не вижу. Чулки, трусы всякое мелкое тряпье. Даже куртки никакой не видать. Брось ты все это!» «Олег!» – чуть не плача воскликнула Аня. «Сам же любишь красивое белье!» Рон оглушительно захохотал, да и оскалился. Олег, с трудом удерживаясь от улыбки, подхватил Аню под руки и приподнял малышка. «Я все понимаю, но мы действительно не сможем унести столько вещей. У нас едва хватает сил просто идти. Пойдем, не спорь». «Ну, хоть немножечко!» Умоляюще произнесла Аня, заискивающая, заглядывая мужу в глаза, чувствуя что еще немного, и под этим взглядом его непреклонно растает бесследно. Олег вздохнул. «Ну ладно, но условие такое. Возьмем то, что ты удержишь в ладонях вытянутых рук, при этом никакие сумки не применять и между собой вещи не связывать, а то знаю я тебя и вообще дались тебе эти грязные тряпки». «Они не грязные, просто на улице долго пролежали», – рассеянно ответила девушка, роясь в груди вещей. «Я это и имею в виду». «Грязные, когда-то в чем-то запачканы, а здесь просто пыли, разные соринки, отстирать очень легко. Кроме того, многие упакованы в пленку, они совершенно чистенькие». «Ладно». «С тобой спорить бесполезно, аргументы ставишь с ног на голову. Что взять с блондинки? Ну ты долго еще... Сейчас, минуточку!» Эта минуточка оказалась невероятно длинной. Олег уже подумывал утащить девушку силой, но она, будто почувствовав угрожающие мысли супруга, встала. Никогда в жизни он не видел чтобы в ладонях поместилось столь много вещей. Аня, прекрасно зная своего мужа, обманывать не стала, но использовала его слова на всю катушку. На каждую ладонь ухитрилась поставить плоскую коробку с какими-то женскими тряпками, а уже на них навалила чего только можно. Вздохнув, Олег вынужден был смириться. К счастью, все это добро весело мало и без проблем поместилось по поглажи путников. К этому моменту, помимо мешка Трила, у них была сумка, подобранная на дороге, рюкзачок и рыболовный садок, найденный Монгу среди обломков. В него можно было набить немало добра. Выбравшись из хаоса эпицентра катастрофы, островитяне поспешили на запад, в сторону дороги. Они удалились от нее километра на два, и дойти прямиком не получится, путь преграждали многочисленные разломы. Несмотря на все старания Монгу, носившегося по всей округе, воду до вечера так и не нашли. В одном месте на дороге был маленький мостик, но под ним стелило сухое русло. Скорее всего, сеть разломов, вызванных катаклизмом, изменила гидрологическую обстановку в районе. Старые водотоки исчезли или поменяли русло, а скорее всего просто ушли под землю по исполинским трещинам. Да и дренируют разломы неплохо, уводя поверхностную влагу вглубь. Пройдет немало времени, прежде чем чудовищные шрамы затянутся и все вернется на круги своя. Хотя вряд ли станет в точности так, как было прежде. Акведук местами подходивший к самой дороге, оставался столь же сухим. Несмотря на всю капитальность этого сооружения, где-то выше его явно повредило. Островитянам пришлось ночевать на обочине дороги возле сомнительной лужи. Мипить пить сырую воду Олег запретил, и ее кипятили в опустевшей банке из-под сгущенки. Кое-как утолив жажду, Запивая горьковатые орехи, люди расположились вокруг скромного костерка на травяных подстилках. Большой огонь не разжигали. Олег сомневался, что их все еще выслеживают. Попросту здесь было слишком мало дров.